Глава двадцатая Мне кажется, или целует он теперь иначе. Как будто пронзительнее, интенсивнее, но при этом нежнее. Его губы сминают мои, и остальной мир перестает существовать. Внизу живота порхают бабочки. Стоп, какие еще бабочки? Не должно быть бабочек в моем теле, нигде. Ой, мамочки, кажется, я перехожу черту. Даже не так. Я пронеслась мимо нее и стремительно мчусь дальше, не зная, как остановиться. Платон отстраняется, глядя мне в глаза, а я улыбаюсь, словно влюбленная дурочка. Влюбляться мне нельзя. Ни при каких раскладах. Это же муж сестры. Судорожно втянув в себя воздух, позволяю Платону взять меня за руку и повести по аллеям огромного парка. Сегодня как будто все складывается в нашу пользу. Солнце будто теплее, чем обычно в это время года. Голоса окружающих звучат весело. Где-то неподалеку играет музыка. Дети носятся с громким хохотом. А внутри меня... Ох, даже не хочу анализировать. Моя рука утопает в большой ладони Платона. Не помню, чтобы мы об этом разговаривали. Начинаю я, произнося каждое слово с крайней осторожностью, будто ступаю по тонкому льду. Но расскажи о своем детстве. Что именно рассказать? Отзывается муж сестры, бросая на меня взгляд. Не знаю, что угодно. Ты любил в детстве сладкую вату? Сладкую вату? Его брови слегка подскакивают. Думаешь, нам в детдом ее завозили? Черт! Вот, блин, черт. снежана могла бы сказать, что ее муж дед Домовский. По крайней мере, мы могли бы избежать таких дурацких вопросов. Ну да, прости, не подумала. А ты вообще ел когда-нибудь сладкую вату? Платон качает головой. Нет? Серьезно? Вполне. Да ты мог бы купить себе целый завод по производству сладкой ваты. Восклицаю. «Думаешь, у меня на этот счет настолько большая детская травма?» Смеется Платон. «Нет». Трясу головой. «Я не об этом. Я к тому, что ты бы мог попробовать это лакомство во взрослом возрасте. Почему не сделать это?» «Ну вот с тобой сегодня и попробую». «А на колесе обозрения ты катался?» «Катался». «Фух, хоть где-то попало в точку». Мне чертовски интересно, обсуждали ли Снежанна с Платоном такие мелочи, которые обычно обсуждают пары. Типа, сколько детей бы хотели, как бы назвали. Наверняка обсуждали. Все пары так делают. По крайней мере, в моей системе мироздания. Дальше мы болтаем обо всяких мелочах. О погоде, о том, что в этом году обещают холодную зиму. Я рассказываю, как мы в школе с мальчишками устроили во дворе побоище, построили снежные крепости и атаковали друг друга снежками. Как один из мальчиков, ворвавшись в нашу крепость, пожалел, потому что мы натолкали ему снега под одежду. Он потом болел, а мы ему таскали вкусняшки, у кого что было. Так мы доходим до небольшого островка с аттракционами. Платон покупает для нас билеты на колесо обозрения, и мы устраиваемся в кабинке. Я вцепляюсь пальцами в ограничитель справа и восхищенно смотрю на то, как мы поднимаемся все выше и выше. «Я не ел сладкую вату, а ты, судя по всему, не каталась на колесе обозрения», — доносится до меня голос Платона. Поворачиваю голову и сталкиваюсь с его заинтересованным взглядом. Мозг быстро проводит анализ уровня безопасности ответа. Если Снежана уже каталась, то Платон, наверное, знает об этом. Возможно, они даже были тут вместе. Это вообще опасно, если так. С другой стороны, я слабо представляю себе свою заносчивую сестру на колесе обозрения. Тем более она сама сказала, что не гуляет в парке. Так что... Не каталась. Выдаю правду и впиваюсь взглядом в лицо мужа сестры. «Господи, как же тяжело, когда не можешь быть собой в прямом смысле этого слова!» Прежде чем ответить, приходится прикинуть все потенциально неправильные ответы и оставить самый правдоподобный. «И как тебе?» «Восхитительно!» Восклицаю, не сдержавшись, и с широкой улыбкой снова смотрю на город. «Ты восхитительно Вдруг выдает Платон, и я снова смотрю на него. Моя улыбка тает, когда я ловлю серьезный и немного задумчивый взгляд мужа моей сестры. Суровый, устрашающий мужчина сейчас выглядит задумчивым и как будто даже обескураженным. Он протягивает руку и проводит пальцами по моей скуле, облизывает свои губы, опуская взгляд на мои. Нереально просто». Добавляет «Еле слышно» и целует. Снова. Только в этот раз в поцелуе нет плотского желания. В нем полностью отсутствует секс, несмотря на то, что язык Платона поглаживает мой. Нет, в этом поцелуе дыхание. То самое, которое мы сейчас делим на двоих. В нем шепот, тихий, едва различимый. Там ласковые слова и какие-то признания. В нем нежность, которая затапливает по самую макушку. В нем теплые волны, на которых качает, словно в колыбели. Когда поцелуй прерывается, и я распахиваю глаза, понимаю, что еще немного, и я окончательно влюблюсь в этого мужчину. Насколько ужасной сестрой я стану, если так и произойдет? С другой стороны, я никому никогда об этом не расскажу. Ни Снежане, ни ее мужу. Никому. Выполню свою миссию, заберу остаток денег и вернусь к своей жизни, где больная мама, учеба и работа. «Что-то не так?» — спрашивает Платон. «Все хорошо». Твои глаза за секунду потухли, как будто ты вспомнила что-то неприятное. «Нет, ничего такого». Качаю головой. После колеса обозрения мы еще немного гуляем, а потом покупаем сладкую вату. Я с интересом наблюдаю, как огромный мужик отщипывает губами от розового облака сладкий кусочек и сосредоточенно пробует. Я ощущаю какое-то дурацкое удовольствие, что это впервые у Платона случилось со мной, а не с моей сестрой. «Ну как?» — спрашиваю. «Воздушный сахар», — усмехается он. «Наверное, в детстве это был бы отвал башки». «Точно был бы». Подтверждаю и отщипываю кусочек от своей ваты. Нагулявшись, мы садимся в машину. Я думаю, что мы отправляемся домой, но автомобиль выезжает за пределы города, и мое сердце не на шутку разгоняется. Машина несется по трассе. По обочине справа и слева густой лес. Платон догадался все-таки». Сейчас меня вывезут в заросли, попытают, а потом убьют и прикопают в лесочке. Вон сколько историй о том, что бандиты так расправляются со своими врагами. Ладони потеют, а тело покрывается испариной. «Не спросишь, куда мы едем?» Задает вопрос муж моей сестры, а я перевожу на него испуганный взгляд и тяну неуверенную улыбку. «Я...» «Тебе доверяю», — отвечаю чуть сиплым голосом. «Это хорошо», — отзывается он, криво усмехаясь, а я сглатываю.